Глава пятая. Рядом со мной на пол пещеры рухнул сразу десяток падальщиков, частично компенсировав удар плавным уходом под землю. Я застыл, боясь пошевелиться. Но они не обратили на меня никакого внимания. Тут же, бросившись в настоящую ближе всех Йокая, им оказался одержимый клоуном Шики. Маленький медведь взмахнул когтистой лапкой, и сразу два существа остались без голов, зато остальные набросились на него буквально всей массой. Словно пытаясь задавить. Эта куча мала бурлила так агрессивно, словно вот-вот взорвется. И периодически из нее действительно вылетали части тела падальщиков то головы, то лапы. С каждым мгновением безглазых тварей налетало все больше и больше. И вскоре мне пришлось уйти с этого места, так и не увидев результата схватки одержимого тануки с серыми безглазыми существами. Зато рядом неожиданно оказался Мессель, а рубящий падальщиков серебряным мечом, с виду напоминающим японскую катану. Уж не знаю, откуда кот ее достал, ведь никаких ножен я при нем не видел. Ты. яростно воскликнула Кицуне, пробираясь ко мне через толпу падальщиков. Это ты виноват! Лисица вместо оружия использовала сверкающий серебром хвост. Рассекавший серые тела так легко, словно в них полностью отсутствовали кости. Кстати, хвост у нее был не одинарный, а тройной. Насколько я помню, из аниме количество хвостов говорило о селекоя. А значит, она была не самой слабой. Но и до легендарного девятихвостого лиса явно не дотягивало. Я-то тут при чем? возмутился я, пятясь к спасительной каменной стене, в которую я мог бы от нее скрыться. Насколько я понял, по наблюдениям за падальщиками в пещере наверху, тут главное ни с кем не столкнуться. Они могут воспринять это как вызов. Поэтому мне приходилось двигаться очень осторожно, чтобы никого не задеть. Также, если мыслить логически, эти существа являлись хищниками и могли напасть на меня, посчитав, что я претендую на их добычу. Поэтому стоять слишком близко к Йокаям тоже не стоило. Хотя это уже были лишь мои предположения. «Кицунэ, не делай глупостей!» — прикрикнул на нее Массель, умело орудая мечом. «Шики просто опять сошел с ума! Парень тут ни при чем. Серебряная лисица лишь фыркнула в ответ и продолжила косить налево и направо падальщиков. Но добраться до меня больше не пыталась. Тем более, что ее помощь явно требовалась другим Йокаям. Если Каппа отбивался от серых тварей без особых проблем, поскольку его природная броня полностью защищала от ударов когтей, то женщина-змея явно не обладала какими-то выдающимися боевыми способностями и была вынуждена прятаться за спиной Садаку. А уж та с помощью волос раскидывала падальщиков налево и направо, успевая при этом разрывать их на части. Но серые твари продолжали в полном молчании десантироваться сверху десяток за десятком. И все они, едва коснувшись земли, тут же бросались на Йокаев. У меня возникло стойкое ощущение, будто перед нами тупые трутни, бездумно атакующие противника по чьему-то приказу. Никакой тактики, попыток нападения со спины или хотя бы какой-то координации между собой. Только тупые рефлексы и желание сожрать. Пожалуй, по действиям они были ближе всего к зомби из фильма «Война Z» или «48 дней спустя». И, кстати, во время нападения на нас в метро они вели себя куда спокойнее. Прятались в стенах, пытались неожиданно выскакивать из пола и потолка. Тут же, увидев йокоев, они словно потеряли остатки своего и без того слабого разума. И вот тут передо мной возникла дилемма бежать, воспользовавшись неразберихой, или остаться с йокаями. Все-таки они меня удерживали силы и даже грозились сожрать. Падальщики же меня трогать вроде не планировали, а значит, я мог спокойно выйти отсюда, пусть точного пути наверх я не знал, но на крайний случай со мной все еще была способность прохождения сквозь стены. Вот только оставлять шестерку существ здесь на сидении серым тварем почему-то совершенно не хотелось. То ли в этом был виновен стокгольмский синдром, то ли я просто боялся бродить по подземельям один. Пока я наблюдал за происходящим, будто бы со стороны произошло то, чего я так опасался. Один из падальщиков посчитал, что я стою у него на пути к столь желанной добыче, в лице стоящего рядом Масси Элле. Распахнул пасть и ринулся в атаку. Я с испугу дернулся в сторону, мгновенно ушел по колено в каменный пол, я чему увернулся от удара когтями, и тварь тут же потеряла ко мне всякий интерес, увидев перед собой кота. «Опасно», — подумал я, осторожно убираясь из пола. «Значит, я был прав, и в какой-то непредсказуемый момент один из них может натолкнуться на меня и устроить разборку, которую я точно не переживу». «Все ко мне!» — раздался тихий голос Госу. Несмотря на то, что головастый старик находился на приличном расстоянии от меня и говорил довольно тихо, я его отлично услышал. «Я сейчас создам защитное поле!» «Пожалуй, лучше прорываться наверх вместе с Йокаями. Это гораздо безопаснее. К тому же я был уверен, что ко мне на помощь обязательно явятся сестренка и князев. Просто найти это место не так-то просто. Это я попал сюда напрямую через потолок, а по переходам, да еще и прорываясь с боем, можно потратить не один час». В любом случае, время пока работает на меня. И лишний раз рисковать точно не стоит. Осторожно передвигаясь среди зубастых существ, я приблизился к Госу одновременно с Мессиэлем и Макус Садако. Где-то там, в клубке серых тел, периодически мелькал смертоносный серебряный хвост Кицуне и ревел Каппа. Похоже, им не очень-то и нужна была защита. Возможно, если оставить их тут на часок-другой, то и поголовье падальщиков снизится до приемлемого уровня. А ведь где-то там еще был одержимый Шики. Если его до сих пор не порвали на части, защищайте меня! – скомандовал голова старик и сел на пол в позу лотоса. Ёкаи взяли круговую оборону и принялись уничтожать падальщиков, не давая им приблизиться к госу. Правда, не сказал бы, что они пытались добраться именно до старика. Серые твари нападали на всех, кого видели перед собой, кроме меня, разумеется, поэтому с радостью бросались на остальных Ёкаев. Я тоже не желал стоять в стороне и искренне хотел внести хоть какую-то лепту в происходящее но не знал, как это сделать. Силы-то мне было не занимать, но вот тело оставалось слабым, поэтому наносить даже обычные удары для меня было слишком рискованно. Одно неловкое движение, и я что-нибудь себе точно сломаю. Жаль, я не умею рисовать руны прямо в воздухе, как это сделал Шики. Это позволило бы создать непроходимую защиту вокруг нас, или как следует приложить твари духовным ударом. В принципе, я мог бы поставить блокировку на пол, но твари почему-то даже не пытались подобраться снизу, ломились к Йокой строго напрямую, что было очень и очень странно. Госу, не открывая глаз и рта, произнес: «Кицуне! Каппа! Сюда!» Когда смертоносная парочка оказалась рядом, вокруг нас появился полупрозрачный защитный купол диаметром метров пять, внутри которого оказались все мы и несколько серых существ, практически мгновенные с явным удовольствием убитых кицуне. Что интересно, все падальщики вне поля мгновенно потеряли к им всякий интерес словно они стали для них невидимками. Зато твари вдруг заметили многочисленные тела своих собратьев, убитых Йокаями. И тут же принялись за трапезу, яростно разбрасывая их на куски и пожирая вместе с костями. Купол пропускал звук, и поэтому мы могли слушать жуткий хруст костей и чавканье, доносящееся со всех сторон. Я не удержался и принялся снимать происходящее телефоном. Настолько это выглядело мерзко и нереалистично. Хотелось в будущем, если я все таки выберусь отсюда, иметь хоть какое-то подтверждение этих событий. Все в порядке?» — спросил Месси Эль, вытирая тряпочкой лезвие меча. Удивительно, но его костюм все еще выглядел так, будто его только что погладили. Да и морда изображала классический кошачий пофигизм, словно и не было никакого боя с серыми тварями. «С каких это пор падальщики стали настолько сильными?» — раздраженно спросила Кицуне. И только тут я заметил, что бой с серыми тварями дался ей не так уж просто. Белые платья во многих местах Был разорван и покрыт кровью. Еще и бросаются, как самоубийцы. Пятьдесят лет эволюции в условиях жесткой конкуренции за еду. К тому же, думаю, мы для них что-то вроде деликатеса, предположил миссиэль и обратился к Госу. Как долго продержится поле? Минут сорок, но потом я останусь без сил, и вам придется меня нести, продолжая сидеть в позе лотоса, ответил старик. Рта он все так же не открывал, видимо, передавая голос каким-то иным образом. Лучше решить, что будем делать дальше чуть быстрее. кицуна истерично расхохоталась. А что тут решать? Нужно бежать. Но это наш дом, растерянно пробормотала Мако, и ее и без того белое лицо побелело еще больше. Мы не можем его так оставить. Дом? нервно переспросила лисица. Оглянись вокруг, его больше нет. И действительно, потеряв самые лакомые цели в виде мистических существ, И сожрав всех погибших сородичей, падальщики принялись грызть все вокруг, брезгуя лишь камнем и железом. Глядя на их действия, я начал понимать, как эти твари смогли так расплодиться. Выращенные ёкоями деревья и трава пошли в ход первыми. Серые существа жрали их с неимоверной скоростью, словно это был какой-то деликатес. Затем, уже с меньшей охотой они приступили к зданиям. Даже с их огромными зубами отклупать кусок деревянного столба было не так-то просто. Но твари очень старались. Доказательством тупости падальщиков было то, что здание они начали грызть с самого низа, и вскоре нескольких из них придавило рухнувшей крышей. Бедные Йока и стояли, и смотрели на уничтожение своего убежища с очень грустными лицами и мордочками. Даже у серебряной лисицы глаза были на мокром месте, а Маку и вовсе рыдала, ничуть этого не стесняясь. «Мой домик», — тихо всхлипнула ей не унисон садаку, сморщив и без того страшное личико. Не переживай, мы построим тебе новый. Обняла ее Мако. Грустно, рыкнул Каппа. Несмотря на то, что Йоко и сначала хотели меня сожрать, а потом стереть память, мне их все равно было немного жалко. По общению в целом они напоминали скорее подростков, чем взрослых и уж тем более древних существ. Кстати, подобные же ощущения были при разговоре с Хухликом. Он тоже создавал образ шкодливого и обидчивого ребенка. «А где Шики?» Всматриваясь в толпы бегающих вокруг серых тварей, вдруг спросил Месси Эль. «Надеюсь, этого мерзкого тануки уже сожрали». Буркнула серебряная лисица, развернулась и схватила его за грудки. «Ты же говорил, что Шики совершенно нормален. Почему он ни с того ни с сего уничтожил защитные руны?» Кот пожал плечами и одним этим легким движением сбросил лапы кицуне. «Я не знаю, что с ним случилось. Все время до этого он был в полном порядке». Я не чувствовал ни следа сумасшествия. Тут я поднял руку. Я могу объяснить. Все Йокои уставились на меня. Так и знала, что это из-за тебя, — воскликнула Кицунен, но нападать на меня сразу не стало. Уже неплохо. О чем ты? — уточнил Мессиэль. Белый клоун. Я уже говорил, что вижу кого-то вроде призрака. Он постоянно вертелся вокруг. И когда мы закончили чинить защиту, он вселился в шики. Месси Эль, некоторое время не мигая, смотрел на меня желтыми глазами с вертикальными зрачками. «Одержимый Йокой, Этого не может быть!» «Да он врет! возмутилась Кицуне. «Только я не понимаю, зачем. Прикрывает этого проклятого богами Тануки? Успели спеться, пока свои каракули рисовали?» Я не знал, что на это ответить. Нужно было изначально попытаться применить Гофу проявления, чтобы вытащить клоуна со знанки, как называл это пространство старик Макаров. Хотя от линзы Тануки тот успешно уклонялся. А значит, мог избежать и моих Хрун Аммёдо. Да и чего уж теперь думать об этом? Ведь клоун... Кстати, а где он? Даже если Шики погиб, то клоун-то нематериален, и когти падальщиков ему точно не страшны. Сможет ли защита Госу остановить клоуна, чтобы он не взял под контроль еще кого-нибудь из Йокаев? «Я не могу врать», — хмуро напомнил я. «Я не разбираюсь в Йокаях, но вы вполне материальны». Тогда почему вы не можете быть одержимы? Тем более, что я сам видел, как белый клон вселился в Шики. «Во-первых, мы не полностью материальны», — поправил меня мессиэль. «А во-вторых, у меня тоже есть вопрос. Почему до освобождения Шики этот дух не вселился ни в кого из нас, а просто бегал вокруг и корчил тебе рожи?» «Да мне-то откуда знать?» — возмутился я. «Может, он только в медведе может вселяться?» «Это уже не столь важно», — вмешалась Кицуне. «Даже если Шики действительно был одержим, во что я не очень-то и верю, его уже нет. Теперь нам нужно думать только о том, как выжить самим. Падальщиков слишком много, нам остается только прорываться на поверхность». Мессиэль задумчиво посмотрел на старика. «Госу, ты не можешь двигать это поле вместе с нами?» «Увы, защита привязана конкретно к этой точке», — ответил голос старика. «Это же центр пещеры». Сюда стекается вся природная энергия, которую я использую. Поэтому я могу держать ее так долго. На своей силе я бы и минуту не продержался. Значит, Каппа проложит нам путь, и мы пробьемся на поверхность», — не сдавалась леса. «На выход ведет разветвляющийся тоннель длиной в несколько сот метров. Его будет очень непросто пройти», — задумчиво проговорил Массиэль. «Если ты не забыла, именно под ним расположено основное гнездо падальщиков». «Гнездо?» Тут же ухватился я за это слово, вспомнив свои мысли о том, что падальщики похожи на тупых трутней, исполняющих чью-то волю. Может, у них есть какая-то главная матка или королева? Убить ее и все эти твари умрут вместе с ней. Что за глупости? Какие еще матки? Это же не муравьи или пчелы? пренебрежительно скривилась Кицуне. Падальщики просто откладывают яйца. Ну да, это звучит куда логичнее. Ни разу не слышала о существах, жизни которых тупо завязаны на королеву. Продолжила возмущаться Кицуне. Это же просто глупо. Вообще-то я недавно именно так и справился с летающими гномиками. Но зачем тратить время на споры? Хочет заблуждаться, пусть заблуждается сколько угодно. К тому же о падальщиках они все-таки знают куда больше меня, ведь, как я понимаю, Шики их практически создал. Похоже, наше желание максимально защититься сыграло с нами злую шутку, заметила Мако, утирая с белого личика слезы. Эй, Мэс! Это же ты настаивала на том, что твоя пещера была практически полностью изолирована от внешнего мира, ехидно уточнила Кицуне. Что, расчетливый ты наш, такого результата ты предвидеть не мог? Кот зло зыркнул на нее, но в этот раз серебряная лисица не стала молчать. Замариновать нас в тайне на пятьдесят лет тоже было очень сомнительной идеей. Как и довериться тануки, продолжила она, тебе не кажется, что ты допускаешь слишком много ошибок, князь? Честно говоря, мне было как-то неуютно находиться в этот момент рядом с Йокаями, словно я стал свидетелем неприятной ссоры дальних родственников. С другой стороны, вне защитного купола обстановка выглядела еще менее дружелюбной, даже несмотря на то, что падальщики считали меня за своего. «Возможно, ты и права», — неожиданно не стал спорить Месси «Ошибок было сделано много. Например, при побеге от хозяина я взял с нами тебя, хотя остальные были против». «Кто это был против?» — возмутилась кицунэ, оглядываясь на Маку и Садаку. Женщина-змея старательно смотрела в другую сторону, а Садаку просто спряталась под шляпкой, натянув ее себе до самого подбородка. Удивительно, что, несмотря на страшное, как моя жизнь, лицо, я воспринимал девушку из телевизора исключительно как стеснительного подростка. «Я был против!» — бесстрашно вмешался Каппа. «Ты называл меня тупым!» «И испортила мою любимую шляпку!» присоединилась Садако. Кицуна сверкнула глазами и сделала шаг к мистическому существу. «Я тоже не хотела брать тебя с нами», поспешно сказала Маку, прикрыв собой Садако. Прежде чем лиса что-то успел ответить, вмешался голос Госу. «Вы серьезно решили потратить время действия защиты на ругань? Может, лучше вместе подумаем, как выбраться отсюда?» Все Йокои, включая кота, виновато потупились. «Ладно, жрём человека, чтобы набраться сил, и прорываемся к выходу». — решительно сказала кицуне покосившись на меня и облизнувшись. «Как я и сказала ранее, каппа пойдет впереди, чтобы проложить нам дорогу. Садаку будет следить за потолком, а...» Закончить фразу Лиса не успела, поскольку в этот момент в купол что-то ударило, и по всей его поверхности прошла легкая рябь. Снаружи стоял полностью покрытый кровью и потерявший одну лапу Тануки с горящими красным светом глазами, а сквозь его медвежью морду я отчётливо увидел злую ухмылку белого клоуна. Оторванную лапу он при этом держал в другой вместо дубинки и стучал ей по защитному полю. Так, так, так, пропел тануки, кто так в теремочке живет?